Игры для родителей. С родителями нужно быть предельно тактичными, но это не значит, конечно, что их не следует вовлекать в игру. Кто задорнее станцует польку, у кого красивее получится аргентинская танго. Конкурсы такого типа вполне могут быть адресованы отцам и матерям молодоженов. И смотрятся они... Тем интереснее, что современной молодежи о танцах времен молодости их родителей известно очень мало. Матери по просьбе Тамады вручают призы и прочие награды победителям других конкурсов. И если хорошенько подумать в этом направлении, можно, наверное, найти еще немало ситуаций, в которых почетные лица свадебного обряда... Родители займут соответствующее их положению место. Тамада добьется тут успеха, если еще до свадьбы соберет сведения о состоянии здоровья матерей и отцов, невесты и жениха, степени их подвижности, о том, в какой мере обладают они чувством юмора, и игры подбирать будет уже с учетом этих данных. Свадебные шутки Собственно, шуточные, комические ситуации встречаются практически в большинстве игр, которые проводятся на свадьбе. Но особое место занимают среди свадебных игр традиционные свадебные шутки, которые тоже доставляют присутствующим много веселья. С давних пор в эстонском свадебном обряде Большое распространение получила такая, например, шутка. После полуночи прибывает на свадьбу ложная невеста и ложный жених. Уже сами исполнители этих ролей выбираются с таким расчетом, чтобы подчеркнуть комизм ситуации. Жених очень маленького роста и пухленький, невеста длинная и худая. Весь смысл в том, что роль жениха исполняет женщина маленького роста, а роль невесты — высокий парень. Затем звучит традиционная «горько», и крохотному жениху для исполнения этого желания гостей, то есть для того, чтобы поцеловать невесту, приходится встать на специальную лестницу. Входят в свадебный обряд и другие шутки. Свадебный врач ставит диагноз гостям, которые мало веселятся, прописывает лекарства, например, станцевать пять быстрых танцев подряд или прочесть вслух короткий рассказ из последнего юмористического сборника и так далее. Проконтролирует, чтобы предписания врача были выполнены в точности. Свадебный судья вступает в действие в конце свадьбы. награждает и наказывает гостей за какие-то их поступки, свидетелем которых был в ходе веселья. Если свадьба длится не один день, случается и ночное воровство, то есть похищение одежды гостей, которые прилегли отдохнуть, а утром те могут получить ее обратно только за выкуп, за песню, за танец». Чья свадьба следующая? Эстонский фольклорист Тедер пишет, что эту игру первоначально в прошлом веке включали в развлекательную часть свадьбы. В конце же прошлого века, первых десятилетиях нынешнего, игра вошла в церемониальную часть свадьбы. Игра «Гадание, чья свадьба следующая?» Большое распространение получила и в современной Эстонии. Суть и смысл ее заключаются в выяснении вопроса, кто из холостых парней и незамужних девушек, участвующих в нынешнем торжестве, сыграет следующую свадьбу. У игры этой множество вариантов. Приведем самый классический. В один круг собираются незамужние девушки, в другой — холостые парни. Невеста с завязанными глазами находится в кругу девушек,